Мистер Розенграц тяжело вздохнул. Ну ладно, я всё же лучше пойду. Увидимся завтра, Сэлли. У вас есть ещё что-нибудь для меня? Он удалился, но не через приёмную, а через маленькую скрытую дверцу в дальней части кабинета. Мистер Сэлливан повернулся к своим гостям. Так что вы от меня хотите? Скажите, что вам нужно и по живее. Я занят. И инспектор предъявил фотографию Ольги. А, это Кон. «А что с ней такое?» «Ничего плохого, надеюсь, она очень хорошая девушка, очень много работает, у нас против нее ничего нет». Инспектор объяснил, что им необходимо узнать, не давал ли недавно кому-нибудь мистер Селиван какие-нибудь фотографии Ольки. «Что ж, дайте подумать. Ее довольно долго здесь не было, кажется, она работала манекенщицей. Это даже для нее лучше. Хорошая девушка и миленькая, но не умела играть в спектаклях. Бедные дитя. Хотя, минуточку!» «Где Хоракс?» Он ринулся к двери, осторожно приоткрыл ее и проревел через образовавшуюся щель. «Хоракс!» Секретарь тотчас же протиснулся в нее бочком. «Хоракс, вам знакома эта фотография малышки Кон?» «Мы рассылали ее недавно». «Ну да. Разве вы не помните? Тому парню, который сказал, что ему нужны русские провинциальные типажи». «Верно, верно». Я знал, что кто-то был. Расскажите-ка этим джентльменам о нём. Он ведь был нам совершенно незнаком, не так ли? Нет, сэр. Он сказал, что открывает своё собственное изведение. Его имя? Подождите-ка минуточку. Хоракс снял с полки толстую тетрадь, посолюнявил палец и начал перелистывать страницы. Вот, пожалуйста. Морис Вавасэр. Хм, это какое изысканное имя, проворчал мистер Селиван. Естественно, Псевдоним. Вероятно, его зовут Поц или Спайк. Нельзя управлять заведением с фамилией Поц или Спайк. Это не так шикарно. Я вспомнил этого парня. Небольшого такого росточка с бородой. Сказал, что подбирает актеров для романтической пьесы и нуждается в русском типе. Мы предоставили ему одну девушку Левицкий и малышку Петровну, и еще одну двух других. Вспоминаю, что ему очень по душе пришлась вот эта фотография. Я сказал, что у Петровны больше опыта, но он ответил, что не возражает против неё. Честно говоря, мне он не понравился. Нет, не понравился. Не понравился? Да. Я не люблю, когда мне заявляют, что им нужны симпатичные девушки, не имеющие опыта. Старый дядюшка Селиван, наверное, крепкий орешек, но он не выносит ничего такого. И я сказал ему, что девушка уже имеет работу. Однако он ответил, что все равно возьмет ее на пробу. Но она никогда не приходила ко мне по этому поводу. По-моему, она ему отказала. Если бы она пришла, я бы вывел ее из заблуждения. Я не особо любитель подобных заказов. И если вы спросите любую из девушек, то они подтвердят вам это. «А что все-таки случилось?» Вова-сэр доставил малышке неприятности. «Не совсем», — успокоила его Уимси. «Она по-прежнему работает манекенщицей». Однако, БВСэр. Инспектор, покажите мистеру Селивану ту другую фотографию. Это он? Мистер Селиван и Хоракс одновременно склонили головы над фотографией Поля Алексиса и одновременно ими покачали. Нет, произнёс Хоракс. Это не тот человек. Никакого сходства, добавил мистер Селиван. Вы уверены? Никакого сходства, повторил мистер Селиван уверенно. Сколько лет этому парню? Ну а Баба-Сэру лет 40. Не больше и не меньше. Валившиеся щёки и голос, как сироп матрушки Шлеггель. Очень похож, кстати, на еврея. Или на Ричарда III, подсказал Хоракс. Если гладко толковать эту роль, проговорил мистер Селиван. Хотя вы и не сможете узнать его в пятом акте, а в третьем акте в сцене с горожанами всё в порядке. Вы знаете, наверху появляется Ричард Между двумя епископами, по правде сказать, прибайл он эту роль чрезвычайно трудно сыграть. Вы, конечно, можете не согласиться со мной, однако время от времени я рас толковаю её для себя и обдумываю, и хочу сказать, что не думаю, что Шекспир очень внимательно работал над этой частью пьесы. Слишком слабо в начале и слишком вязко в конце это неестественно. Хотя эта пьеса всегда проходит на ура. В ней очень много живости, и вот почему она все время как бы движется вперед. Однако автор изобразил Ричарда двуличным. Вот почему я и выражаю свое недовольство. Один из них подлый субъект типа заговорщика, а второй смелый энергичный парень, который отрубает людям головы и подчас выходит из себя. По-моему, это не соответствует одно другому. Э-э-э? Инспектор Умпелти почесал ногу. Мне всегда казалось, проговорил Уильямс, что Шекспир подразумевал под Ричардом одного из тех людей, которые умышленно играют роль, так сказать, драматизируют положение. Я не считаю, что его ярость была в действительности чем-то более сильным, чем его ухаживание. Это очень ясно показано в третьем акте, в сцене с клубникой. Возможно. Но сцена с Бэкинггемом и часами в пятом акте, возможно, вы правы. Я не предполагал, что в моём деле нужно понимать Шекспира. Моё ведомство танцы, баль и женских ножек, не правда ли? Вот так ли иначе, я всю свою жизнь связан со сценой. А ведь это не только ножки и постельные сцены. Хмм. Это вызывает у вас смех. Такое бывает, когда меня слушают. Но вот что я вам скажу. Этот бизнес временами вызывает у меня тошноту. Половине всех этих менеджеров абсолютно не нужны актёры и актрисы. Им нужны только модели типажи. когда мой старик-отец управлял репертуарной компанией. Знаете, какие актеры были ему нужны? Парни, которые сегодня вечером смогли бы сыграть Яга, а на следующий день стать Брутом. Уметь исполнять небольшие фарсы или светские комедии в антрактах. А теперь, если парень начинает завоевывать себе успех с заиканием и очками, то ему приходится играть это заикание и выходить на сцену в очках вплоть до своего 90-летия. Бедный Старина Розенкранц. С него хватило бы и того, что вы согласились бы сыграть для него червяка. А что касается того, чтобы опытного актёра и дать ему возможность проявить свои силы в настоящей роли, пфу, полный ноль. Я достал ему одного парня, который мог бы это сделать. Приятный парень, способный на вид, как и вы, но тот незамедлительно обеспечил себе успех в роли старого убёлённого сиденой викария, и теперь на него никто и не смотрит. Кроме как на убеленных сединой викариев. Это был его конец как актера. Но кого это волнует? Только старого дядюшку Селливана, который должен брать свой кусок хлеба на масляной стороной и смотреть на это с удовольствием. Э-э-э! Инспектор Умпилти встал. «Уверяю вас, мы чрезвычайно обязаны вам, мистер Селливан», — проговорил он, — «не будем вас больше задерживать». «Извините, что больше ничем не смог вам помочь. Если я когда-нибудь снова встречу этого парня, Вавасера, то дам вам знать». Но он наверняка потерпел неудачу. «Вы уверены, что у малышки кон не возникло никаких неприятностей?» «Думаем, нет, мистер Селливан». «Она хорошая девушка», — настойчиво утверждал мистер Селливан. «Мне ненавистно даже подумать, что ей причинят зло. Я понимаю, вы, наверное, считаете меня старым дураком». «Отнюдь нет», — заверил его Уимси. И их провели через потайную дверцу, и медленно, в молчании, они спустились вниз по узкой лестнице. — Неужели, Вова-сэр? — проворчал инспектор. — Мне бы хотелось узнать, кто он и чем занимается. — Вы не думаете, что этот толстый идиот хитрил? — Я уверен, что ему ничего не известно об этом, — ответил Эмси. — И если он говорит, что ничего не знает о Вова-сэре, вы можете быть совершенно спокойны, что в действительности этот Вова-сэр не продюсер, или что-нибудь театральное. Эта публика отлично знает друг друга. Хм. Немного же это нам поможет. Как сказать? Интересно. Ну. Интересно, что именно заставило хорекса подумать о личерде третьем? Значит, этот человек чем-то похож на преступника. А не решил ли этот парень стать злодеем? Ну да, но я как-то не думаю, что хорокс человек способный прочее злодейство на чём-то лице. Я бы сказал, что он вполне подходит для прескорбной деятельности, подборки типажей для сцены. Из глубины моей памяти, сказал Уимси, всплыли кое-какие соображения, инспектор, но пока я не могу ничего сказать. Инспектор хмыкнул и споткнулся об упаковочный ящик. Неизвестно откуда возникший когда они вступили в окрестности Ордер Стрит